Жан. На похороны явился чуть ли не весь двор. Так сложилось, что большинство жильцов знали друг друга, если не по имённо, то в лицо уж точно. Женщины прикладывали платки к мокрым глазам, мужчины хмурились, скупо перебрасываясь ничего не значищими фразами. У подъезда дремал до поры чёрный фургон с траурными лентами. Мир казался застывшим куском смолы, липкой и мутной. Не было шума, свойственного большим собраниям. Придавленные общим горем, жильцы разговаривали на пониженных тонах, ходили на цыпочках. Одно лишь солнце весело румянилось аппетитным оранжевым блином. Оно грело всю планету, и в его масштабах потеря одной маленькой жизни значила немного. Мальчишки стояли у фургона, чувствуя странное опустошение внутри, будто то место, которое раньше занимал неугомонный, извилистый, вредный юрка, теперь затопило ледяной водой. Даже ворон нет. разглядывая грязные носки кроссовок, выдавил серый. Это гадина и ворон сожрала. Мимо видомой бойкой Клавдии Ивановны проковыляли две сухонки из старушки из первого подъезда. Что за беда такая? Только-только Иван Георгиевич представился. Скорбно кивала одна с фиолетовыми волосами. А мальчонка-то молодой какой. Ай-яй-яй. Весокосный год. Многозначительно возделал палец Клавдия Ивановна. По телевизору показывали передачу. В высокостный год всегда много людей помирает. В прошлый высокостный у меня четыре подруги померли. Знойный ветер лениво теребил пожухшие кроны деревьев. На газоне поникла трава. Мальчишки устали от жары, от непривычных тесных рубашек и от глаженых по стрелочки брюк, от утешительных хлопков по спине, от скорбных лиц. Устали от горя и слёз. хотя ни один из них даже под страхом смертной казни не признался бы, что плакал. Пошли, хрипло предложил Тоха. Жан сосредоточенно кивнул. Серый понурился, пряча глаза. Не могу. Не могу. Я я мертвяков боюсь. Он замотал головой, стыдясь своего страха, не в силах что-либо ему противопоставить. Это не мертвяк. Это юрец. Сквозь зубы процедил Тоха до белых костяшек, сжимая кулаки. Наш юнец, слышишь? Не могу. Еще ниже опустив голову, шепотом повторил серый. Нависнув над сгорбленным другом, Тоха яростно сжимал кулаки. Жан мягко взял его за локоть. Тоха, не надо. Тоха зло встряхнул его руку, и на секунду Жану показалось, что драки не избежать. Глупой, абсолютно ненужной какой-то совершенно детской драки. Ну тоха сплюнул на асфальт и толкнув Серова плечом скрылся в подъезде. Жан ободряюще похлопал друга по спине. Не кисни, всё нормально. Ничего не нормально. Грустно вздохнул Серый. Но я правда не могу. Он помялся терябя ворот рубашки. Покрасневшие глаза его влажно блестели. Прости всем за меня. Ладно. Ладно. Очень серьёзно кивнул Жан и нырнул в подъезд следом за Тохой. Жанн бывал в этой квартире миллион раз. Наверное, смог бы с завязанными глазами пройти в любую комнату, кроме спальни Юркиных родителей. В этой прихожей, встречаясь, мальчишки крепко по-мужски жали друг другу руки. На этой кухне было съедено, наверное, тонна бутербродов и выпито 100 л чая. В этой комнате они часами играли за компьютером, смотрели кино, делали домашку и стояли на ушах. А теперь здесь стоял гроб. Мрачные взрослые ходили по квартире как тени. Вся в чёрном стояла на балконе Юркина мама, похожая на смерть. Жан был рад, что не видит её постаревшего лица, не видит красных, до дна выплаканных глаз. Он бы с радостью ушёл отсюда, смолодушничал как серый, но тоха клещом вцепился в его запястье и тащил за собой. Пануры и взрослые тени разлетались с их пути. Страшный гроб делался всё ближе и ближе. Жан старался не смотреть, но всё же увидел краем глаза неестественно бледного в каком-то нелепом пиджаке в галстуке-бабочке. Да Юрка в жизни так не одевался. Жан зажмурился на секунду, представляя, что это просто кукла, манекен, а всё происходящее дурная шутка, до которых Юрка большой охотник. Но убитые горем люди и согнутая спина Юркиной мамы, прячущей лицо в тонких дрожащих ладонях, и траурные ленты, букеты, свечи, тихие всхлипы и сладкий тяжёлый запах. Всё это было настоящим, ужасным, непоправимым, настоящим. Сложенные на груди руки Юрки оказались холодными и пластиковыми на ощупь. Жан словно потрогал покрытое воском яблоко, вынутое из холодильника. От этого сравнения его замутило, и он схватился за край гроба, чтобы не упасть. Откуда-то вынырнула крепкая рука, обхватила его за пояс и уверенно потащила прочь, подальше от этого кошмара, не весть как ставшего явью. Поддерживаемый Тохой, Жан вывалился из подъезда, жадно хватая свежий воздух без примеси запаха смерти. Облокатившись на забор детской площадки, он глубоко дышал, унимая подползающую тошноту. Длинные волосы шторками повисли по обе стороны лица, скрывая его зеленоватый цвет. Тоха хлопнул Жана по спине дрожащим голосом, бормоча что-то утешительное. Всё хорошо, старик, всё хорошо. Я сам чуть в обморок не грохнулся. Это всё потому, Это душно там просто. Вот что. Подошёл серый, смущённо переминаясь, встал рядом. Жан, ты как? Жан оторвался от пахнущего нагретым металлом забора. Глаза его слезились, серого он видел как сквозь плёнку. Правильно сделал, что не пошёл, выдавил он. Нечего там делать. Что-то проворчал Туха. Судя по тону, он был согласен, но признавать это напрямую не собирался. Серый подошёл поближе, положил ладонь Жанну на плечо. Что будем делать, пацаны? Что, что, буркнул Тоха. Ясен пень, полезем на чердак, найдём этого дракона и башку ему оторвём. Не полезем, Серый поматал головой. Не знаю, как у вас в моём подъезде старую чердачную дверь сегодня сняли и поставили новую, железную. Ну и что? не понял Тоха. Спилим замок и Ты не понял, перебил Жанн. Взрослые там были. Целая толпа взрослых. Они весь чердак перевернули и не нашли там ни фига. Ну спилишь ты замок, а дальше что? Какой толк от этого, если там уже нет никого? Баба Клава трепала, что там кучу зверья нашли, тихо сказал серый. Всех наших потеряшек. И птиц ещё. Знаю. Ох, Жанчик, там же и Клеопатра ваша и Альмочка моя. Жан скривился, передразнивая склепучий голос Клавдии Ивановны. Она думает, что это Юрка. Они все думают, что это Юрка. "И что теперь?" помолчав спросил Тоха. "Не искать? Забыть про всё? Пусть драконов этот или что там, пусть дальше кошек таскают. А как ты предлагаешь его искать? Объявление по городу расклеишь?" Тоха и Жан переглядывали зло и беспомощно. Серый задумчиво покосовал ногт большого пальца. "Знаете, пацаны, а что если он по-прежнему там? Ну вдруг взрослые его просто не видят, а?" Друзья помолчали, обкатывая странную пугающую мысль. Широкие плечи Тохи дёрнулись, и он выпалил: "Давайте решим, вот прямо сейчас решим, кому мы верим?" "Чего тут решать?" Жанне неловко отвёл глаза. "Мы верим Юрке. Он хоть и балабол был, но кошек этих точно не он убил", поддержал серый. "Взрослые могли что-то проглядеть, не придать значения". "Значит?" с нажимом продолжил Тоха. Нам всё-таки придётся подняться туда самим. Всё обшарить, всё разнюхать и понять, что это за дракон такой. Надо выждать недельку, чтобы все успокоились, перестали за чердаком следить, и наведаемся туда. А если мы ничего не найдём? неуверенно пробормотал серый. Что, на этом всё и кончится? Нет, не кончится. Жан задумчиво ковырнул землю носком туфли. Мне кажется, всё только-только началось.